Глава 6. Психос номер 6. Иезавель. Кто такая Иезавель в Библии? Тихонько осведомился полковник Гущин, пока они шли за Схией Гуминым офиногеном. Леди, рассорившаяся с пророком Илиёй, ответил ему Макар. Они не сошлись во взглядах по целому ряду тем, и пророк её проклял, пообещав, что её труп разорвут псы. Так и случилось впоследствии. Официально церковь считает Езевель символом гордыни и порока, негласно борцом против установленных правил и символом женского протеста. Я всё забываю тебя спросить, что ты в Кембридже изучал, осведомился Клавдий Мамонтов. Философию, этику, историю, Макар Псалтерников усмехнулся. А ты думал, я только пью и на рояле играю? А пророк Илья сам натравял на Езевель собак, уточнил полковник Гущин. Нет, вроде как предсказал ей такой страшный конец, а там кто знает, Библия умалчивает. Схиёгомина Феноген остановился посреди монастырского двора. На ступеньках храма многочисленная группа монашек в чёрном и женщин в мирской одежде в платках. Среди них Клавдий Мамонтов увидел тех самых свидетельниц, Павлову Ковалерову. Их до монастыря подбросили полицейские на машине. Женщины молча и недобро смотрели на схиегумена. «Наконец-то полиция явилась мера принимать!» — крикнула одна из монашек. «Дождались светлого праздничка! Сколько мы жаловались на эту орду раскольников! Ноль!» — реакции от власти. «Так вот теперь они одну из наших убили, Серафиму, а мы предупреждали! Этим все и закончится душегубством!» «Не каркай, ворона!» — хладнокровно осадил ее отец Афиноген. Когда в последний раз вы видели Серафима Воскобойникова? спросил его полковник Гущин. Когда ты видел Мельтешила на здесь? А тогда, когда ты полаялся с ней жестоко в прошлый раз, снова громко заявила мятежная монашка. Пусть полиция всё узнает. Мы ничего скрывать не станем. Мы не из его приспешников. Мы те немногие, кто остался здесь верными церкви, когда он этот блюдодей и раскольник Выгнали из монастыря нашу гуменью матрону, и засел здесь со своей бандой с Урала. Виданое ли дело, мужиков, казаков в женскую обитель по нагнал, чтобы мужики и монахи и монашки вместе сожительствовали. Это в сектах только так принято, а он и есть сектант и раскольник. Серафима сразу против этого восстала, обличала она его, язычника бородатого. Да, она против Афиногена выступала открыто. подхватила и свидетельница Мария Павлова, оборачиваясь к подруге своей Кавалеровой. «Скажи, Ниночка, мы и сами это с тобой здесь своими ушами слышали!» Толстая Нина Кавалерова кивнула и горестно вздохнула. «За это они и убили ее!» Монашка в черном ткнула пальцем в отца Афиногена. «Вы только взгляните на его рожу! На ней же все написано, бандит! Может, сам не убивал, так приказал подручным своим!» Они все сплошь по тюрьмам сидели. Не слушайте вздорных баб, ответил смиренно схиегумен. Никого я и тем более моя паства не убивали. А Серафима? Что? спросил у него полковник Гущин. Она же не монахине была, она в миру обреталась. Там и ищите её убийцу, за стенами нашей обители. Вы её хорошо знали? Я много лет был здесьним духовником в монастыре Монах в женской обители, духовник? Да, церковь это разрешает. И вы были духовником Серафимы? Сначала да, потом она перестала ходить ко мне на исповедь и слушать меня. Почему? Я открыто осудил власть из-за введения карантина. Это бред, потому что нет никакого коронавируса. И не было никогда. Все это выдумки. Умерших от вируса сейчас в три раза больше, чем потерь наших в афганскую войну. заметил Макар псалтерников. Это выдумки? От чего же люди умирают? А люди смертны. От чего-то-то да умирают, мало ли? Но церковь всегда занимала разумную взвешенную позицию по вопросам поведения во время эпидемий. Прививаться паству агитируют, соблюдать неукоснительно все требования врачей. Шейпка умной, да? Отец Афиноген глянул на Макара из-под кустистых бровей. — Шибко образованный, парень. — Счастье-то тебе от этого подвалило, нет? — Что-то не вижу я, что ты очень счастливый. — Серафима конфликтовала с вами на почве вашего отрицания эпидемии? — уточнил полковник Гущин. — Дура она была, распропагандированная телевизором, — жестко ответил Схиегумен. — Что скажут по телеку тому и верила свято? — Я ей открой глаза, оглядись, мир больше экрана. а она меня в ереси начала упрекать. «Меня! А я ей... Я, что ли, храмы велел на карантин закрыть в такое время? В такое время, когда слово Господне, оно как набат должно быть. Когда люди напуганы, избиты с толку, и нет им ни покоя, ни утешения. Нет места даже, где помолиться о здоровье близких. Храмы закрыты. Это что, христианский поступок? Так только еретики поступают». Полны отщепенцы. Ну а о каком таком времени можно говорить, если эпидемии по-вашему нет и вирус выдумки? Снова встрял Макар. Нелогично, святой отче. Ты логику в собственных поступках ищи. В своей жизни, Схиггумин снова глянул на него. Совет хочешь? Но он не успел дать совет Макару, потому что монашки из противного лагеря внезапно разразились криками и проклятиями. Серафима против него выступила, она в епархию на него написала, она первая тревогу начала бить, мыл раскол и смута в умах, кричали монашки. А ты ей угрожал открыто, она тебя не испугалась, жалобу митрополиту даже написала, а ты ее кляузницей лаял и потаскухой, она дева непорочная. Сколько лет было Серафиме, уточнил Гущин. Сорок пять, кричали монашки. Из них 10 она здесь прожила, хотя пострига не принимала. Она всю бухгалтерию монастырскую вела при нашей игуменье матроне. А ты как появился со своей бандой, перво-наперво руки в монастырские финансы запустил. Она и в этом тебя обличала, в растрате и присвоении денег наших. Мятежная Езовель, хмыкнул Макар. Храбрая женщина. Вот так они всегда, печально покачал головой схи-игумина Феноген. Раз против власти ты, значит, раскольник, блюдодей, а теперь ещё и вор. Это такое клише сейчас расхоже. Его спецслужбы на Лубянке выдумали и тиражируют для всех несогласных. Вы сам бывший сотрудник правоохранительных органов, и вы сидели за убийство, сказал ему полковник Гущин. А сейчас вы говорите словно, да он себя протопопом и вакумом вызомнил, крикнула свидетельница Павлова. Ненечка, скажи, а? Толстая Нина Ковалева на это молча и печально кивнула. Где одно убийство, там и второе. Гущин смотрел на Схию Гумина. Я тот грех свой отмолил и искупил. Я из ревности тогда это сделал. Женщину приревновал любимую. Схий Гумин покачал головой. И с тех пор понял: женщина есть сосуд смоты и зла. Если Рафима была такой, Она не о опасстве здесь не пеклась, а о власти своей утраченной, кое и она при игуменьи обладала. Она тебя хотела заставить нормы элементарные санитарные соблюдать, когда столько заражённых, крикнула монашка-обличительница. В монастыре ниоты не было больных. Отец Афиногин повернулся к полковнику Гущину. Вот ты, мой бывший коллега, заболеть боишься. Дрянь всё это на себя нацепил: маску, перчатки, Да если Бог решит наказать болезнью, разве спасёт от его наказания маска из марли? Ты подумай своей головой. И сними ты её, открой лицо, вдохни полной грудью. Я тебе как бывший мент-менту говорю. Нет здесь болезни и заразы. Чисто всё, и мы все здоровы, потому что этого вашего вируса COVID нет и не было никогда. а выдумали его толстосумы мировые, чтобы под страхом смерти управлять вами, тупыми овцами, и во время вакцинации чипировать вас дураков, сделать из вас всех роботов, покорных исполнителей воли своей сатанинской. Психос крепчает, отче, сказал Макар. Хотя Илон Маск свинку с чипом уже миру предъявил. Кто и когда из вас видел Серафима Высокобойникова здесь в монастыре в последний раз? Громко спросил монахинь полковник Гущин. Позавчера она была, а потом с полудня её никто не видел, и не ночевала она здесь в келье. А вещи её? Мы сейчас глянули, вещи на месте, какие она здесь держала. Сумки её нет только. Но она не всё время ведь жила в монастыре, так? У неё квартира в хрущёвке в Дигоне однокомнатная. Она её монастырю отписала по завещанию. «А звонить вы ей не пытались на мобильной?» — задал самый простой вопрос полковник Гущин. «Ой, да! То есть нет, у нас тут мобильные не очень в ходу, соблазн мирской. Матушка Игуменья нам не разрешала их даже держать при себе, отбирала и в сейф прятала. Но сейчас... Ой, а какой номер-то у Серафимы? Кто знает?» «Надо в книге монастырской справочной глянуть». «Где книга?» — спросил Гущин. канцелярии монастыря. Если они, Арда, не сожгли там все документы. Книга цела. Я сейчас скажу, чтобы вам ее принесли. Отец Афиноген сам достал из кармана ряс и айфон последней модели, позвонил и распорядился. Гущин тоже достал свой мобильный и позвонил начальнику местного отдела, так и оставшемуся за воротами. — Все, заходите в монастырь. Надо допрашивать свидетелей, обоск провести в келье потерпевшей и во всём монастыре. Монастырский двор заполнился народом. Те, кто преграждал путь полиции, медленно отступили. На подмогу полицейским приехал омон в чёрном. Бойцы шли плотным строем, расчищая путь следственной оперативной группе из Главко и местного отдела полиции. За полицейскими бежала пресса, телевизионщики с камерами и микрофонами. «Ну что, как?» — спросил Гущина, начальник местного отдела полиции. «Внутренний конфликт, неприязненные отношения, борьба за власть. Чем не повода к убийству?» — начальник отдела полиции оглядывал монастырь. «Вот тебе и место тишайшее. Арестовываем Валеру Жаброва с Хиегумена. Задерживаем до выяснения. Его надо отделить от единомышленников, чтобы он не оказывал влияния на своих». В этот момент бородатый казак из Ряженных приволок странного, почти средневекового вида Гроссбух и отдал его Схиегумену. «Здесь ее номер мобильного записан», — сказал отец Афиноген Кротко, листая Гроссбух. «Она МТС пользовалась, судя по коду. Звоните, проверяйте». Гущен кивнул Клавдию Мамонтову, и тот, глянув на номер, набрал его на своем телефоне. Гудки, гудки, гудки. Он вспомнил полуголое тело с обнажённой обвисшей грудью и окровавленными ягодицами, бестыдно вздёрнутое на сосне в одном рубище, до которого пытались ночью добраться бродячие голодные псы-людоеды. Где её телефон сейчас? У кого? Он не выключен. Он работает. По спине Клавдии Мамонтовой бежали мурашки. Он ждал, что кто-то ответит ему и Готки оборвались. Что и требовалось доказать. Полковник Гущин повернулся к Схиегумину. Мы задерживаем вас, гражданин Жабров, по подозрению в совершении убийства Серафимы Воскобойниковой, которую вы Святой отче, да что же они такой плетут? Взревели ряженые казаки. В убийцы тебя записали. Да мы, да мы все встанем сейчас за тебя, как один. Раскольники! «Сектанты проклятые! Наконец-то найдут на вас управу! Выкинут вас отсюда!» — визжали монашки противницы из Хиигумена. Клавдий Мамонтов видел перекошенные злобой и ненавистью лица, открытые рты, извергающие проклятие, увидел искаженное злой гримасой лицо свидетельницы Павловой, а потом увидел Нину Борисовну Кавалерову, ее товарку. Она пригорюнилась по бабье и И только головой качала скорбно. Взгляд её выпуклых серых глаз был затуманен. Ведите Жаброво к машине, а здесь начинается обыск и опрос свидетелей, распорядился начальник местного отдела полиции. Не орите и не злобствуйте. Отец Афиноген властно поднял руку вверх, призывая монастырь к покаянию. Маловеры, прекратите истерику. Тот, кто, как я, целиком полагается на Господа нашего, не боится ни насилия властей, ни наветов клеветы. Я не виновен, и моя совесть чиста, а Господь совершит чудо. Вы все его узрите, как я уже своим внутренним взором вижу его. Жабров, хватит ломать комедию. Давайте к машине тихо, спокойно, без эксцессов. Начальник местного отдела взял Схигумина за локоть. Тот обернулся, Глаза его вспыхнули. "Чудо, Господне!" крикнул он вдруг пронзительно и страстно. "Чудо! Здесь и сейчас!" Он вырвал свою руку и ткнул перстом в сторону ворот монастыря, которые в этот момент были пусты, потому что все и полиция, и монастырские противоборствующие стороны, и журналисты, и телевизионщики все переместились во двор. "Это кто, по-вашему?" Громко торжествующе спросил отец: "Афиноген?"